Глава 9. Участвовать в тренировке Жрицы Альберт не собирался. Присмотреть за ней, да, следовало. Вчера, вернувшись с прогулки, он был шокирован новостями. Туман-вестник богов не пощадил никого, и даже отец, многоопытный правитель, поддался его чарам. Что именно происходило во дворце Альберту в подробностях никто не рассказывал. Но это было и не нужно. Воображение у принца всегда работало отлично. И вот теперь, узнав, что Трифон собирается тренировать Вику на площадке за дворцом, Альберт решил к ним присоединиться. Так, на всякий случай. Сам он магией не владел. Те или иные необходимые действия выполнял с помощью амулетов. И сейчас с интересом слушал объяснения мага и следил за жестами жрицы. «Вика», — напомнил он сам себе. «Ее зовут Вика». До грациозных эльфиек с Осиной Италии ей было далеко. Но Альберт все равно пристально наблюдал за ней, изредка морщась от несильных разрядов магии. «Да», — осознал он, — «похоже, сделать выбор будет тяжело». Ни к одной из невест он не испытывал подобных чувств. И если бы не запрет богини... Увернуться он не успел, слишком глубоко задумался. Два вскрика слились в один, и Альберт шокированно уставился на свои руки. Красные ногти, синие ладони... «Ваше Высочество!» – настороженно позвал Трифон. «Постойте несколько секунд спокойно, я сниму последствия». «Я весь в краске?» – уточнил Альберт. «Боюсь, что да. Не двигайтесь, пожалуйста». Не двигаться Альберту пришлось около получаса. Заклятие, использованное Викой, то и дело тихо прыскавший в кулачок неподалеку, оказалось чересчур сильным. и его последствия убирались просто отвратительно. Нежно-розовые пальцы никак не хотели возвращать себе нормальный цвет. Альберт в красках представил реакцию двора и тихо выматерился сквозь зубы. — Прошу прощения, ваше высочество! — покаянно вздохнула, услышавшая, хоть и не понявшая его Вика. — Я не хотела вас задеть. — Зато богиня хотела, — мрачно подумал Альберт. О да, теперь, вспомнив Диану, он четко понял, что прежняя жизнь исчезла вместе с потерянной любовницей. И дальше вскоре может начаться настоящая жесть. Богиня любви отличалась злопамятностью и отвратительным характером. Обид она не прощала. А в данном случае, похоже, ее обидела не только вся эльфийская раса, но и конкретно Альберт. «Через час жду вас в храме. Будем знакомиться с невестами». сообщил он Вике, повернулся и зашагал ко дворцу. Плевать на пальцы. Вскоре всем аристократам станет не до него. Вика проводила Альберта задумчивым взглядом. Невесты, значит? Что-то она сомневалась, что придворные оценят по достоинству прибывших девушек. Невесты эти, повернулась она к магу, стоявшему поодаль. Их самих кто-нибудь спросил? Хотят они за эльфов выйти или нет? «Воля богини не обсуждается, почтенная жрица!» «Шикарно! Просто великолепно! Отличная перспектива! Выйти за того, кто тебе сто лет не нужен!» «Богини?» — уцепилась Вика за слово. «У всех раз одни и те же боги!» «Боги сотрудничают между собой, почтенная жрица!» Вика недоверчиво прищурилась, но продолжать расспросы не стала. Вместо этого качнула головой. Думаю, на сегодня занятия следует считать законченными. Посмотрим, как будет происходить знакомство с невестами. Душ и переодевание на все ушло 40 минут. Служанки расстарались, и к храму Вика шла облаченная в длинное до пят платье молочного цвета со шлейфом, который несли две девчонки-полукровки. Небольшие каблучки ритмично цокали по камням. В золотых серьгах и колье, инкрустированных изумрудами, играло бликами солнце. Вот теперь, вымывшись и переодевшись, Вика чувствовала себя в соответствии со своим высоким статусом. Храм был забит народом. Казалось, что в один и тот же день в нем собрались все представители эльфийской расы. Вика наблюдала за напряженными, разозленными, усталыми лицами, в основном мужскими, со стороны помещения для жрицы. и все больше сомневалась в выполнении условий богини. «Упрямые ослы!» — пробормотала она грустно. «Вымрут, но кровь свою драгоценную с другими расами не смешают». Выйдя в зал и усевшись в свое кресло, больше всего напоминавшее трон, она смотрела, как Альберт, руководивший церемонией представления девушек ко двору, самолично выстраивает их в ряд, отделяя отброшенных эльфами женщин с детьми. Никакой спешки. Движения четкие, выверенные. «Похоже, лошадиное здоровье пошло кое-кому на пользу», — хмыкнула про себя Вика. «По крайней мере, перестал спорить с волей богов. Вон, как старается сейчас». «И не понять, то ли невесту себе присматривает, то ли мечтает поскорее причиндалы уменьшить». Расставлял Альберт девушек по росту. В итоге самой высокой оказалась крупная вампирша, смотревшая на мир с видом мученицы. А самой низкой – маленькая вертлявая гномка, с любопытством рассматривавшая все вокруг. Вика задумалась и пропустила начало торжественной речи. «И каждый должен выбрать невесту по нраву», – донесся до нее решительный голос Альберта. Вика прислушалась. В течение указанного срока вы обязаны сочетаться браком исключительно по любви. Прозвучало, как угроза убить всякого, кто откажется, хмыкнула про себя Вика, наблюдая за гаммой чувств на лицах эльфов. Ни одного радостного или довольного длинноухого не обнаружилось. Принц, меж тем, вывел вперед группу женщин с детьми и начал представлять уже их. Вот тут у многих эльфов случился настоящий ступор. Сюрприз! Отметила про себя злорадно Вика и, забывшись, добавила. Эх, вот бы их всех членов семьи ниточками разноцветными между собой связать. Желание жрицы закон, ехидно сообщил знакомый женский голос. Вика прикусила язык. Впрочем, уже было поздно. В воздухе стали проявляться нити разных цветов, вроде бы и нематериальные. Они отчетливо были видны всем в зале. «Ох, что теперь начнется?» – появилась в голове мысль. «Могу поспорить. У многих есть и семьи, и законные дети. Спасибо тебе, добрая богиня, за бесплатный цирк!» Тихий смешок в голове дал понять Вике, что она услышана. Разноцветные тонкие ленточки появились из воздуха внезапно. Резво связывая холостых и семейных эльфов с обманутыми ими женщинами, и родившимися от такого обмана детьми, они ошеломили не только Альберта. Изумление проявилось на лицах тех, кто еще секунду назад смотрел на мир гневно и брезгливо. Альберт покосился на Вику, встретил ее виноватый взгляд, сдержал усталый вздох. «Ожидаемо! Все это ожидаемо! Раз уж богиня любви принялась мстить...» Просто так, одним необходимым браком эльфы не отделаются. Сначала дворец и все в окрестностях превратится в руины, а из эльфийской расы уйдет к предкам как минимум третья часть. Те самые семейные, на которых глазами разозленными низших демонов смотрят их супруги. Веселье началось одновременно в разных концах храма. Кто сказал, что эльфы – народ спокойный и сдержанный, Тот не видел ревнивых эльфиек, обличающих неверных мужей при всем честном народе. Крики, драки, слезы!» Альберт поспешно выскользнул за дверь храма и порадовался, что уж он-то всегда предпринимал меры предосторожности. «На ум пришла Диана». Альберт поморщился. «Хорошо, почти всегда. Но уж у него-то точно бастардов нет». как нет и невесты, готовой прямо сейчас прорядить его густую шевелюру. Благо отец в свое время с пониманием отнесся к решению сына найти себе супругу позже, когда нагуляется. Нагулявшимся Альберт в данный момент себя не чувствовал. Только богине было все равно. Невесту в любом случае нужно было выбрать и приручить за оставшиеся несколько недель. «И что теперь будет?» – послышался рядом знакомый голос. Альберт пожал плечами, не оборачиваясь. «Выживут все. А вот в каком виде они появятся при дворе, уже другой вопрос». Тихий вздох. «Я не хотела». «Верю. Наша богиня – женщина с отменным чувством юмора». Альберт сдержался, чтобы не дернуться. Магия стояла на страже не только жрицы. «Они так и будут привязаны друг к другу?» «Пока да». Дальше не знаю. Еще один вздох. В этом мире, блин, все слова и мысли материальны. А вот теперь Альберт повернулся. В этом мире, почтен... Вика, вы хотите сказать... А вы не поняли, разве... Беспечно пожала она плечами. Меня притащили сюда из другого, более нормального мира. С последним утверждением Альберт поспорил бы. Полностью нормальной новая жрица не выглядела. Впрочем, это сейчас к делу не относилось. «Необычный взгляд на воспитание собственных созданий», немного цинично хмыкнул он, не обращая внимания на очередной удар магии. «Закинуть в другой мир, незнакомую с нашими устоями, девушку? Наделить ее силой, сделать неприкосновенной?» «Кстати, с последним вам, Вика, повезло». Иначе за вами давно стелился бы шлейф из женихов. Ваша персона намного предпочтительнее любой из прибывших невест». «И намного симпатичней», — добавил Альберт про себя. Вика скривилась. «Не думайте, что я в восторге от такого счастья. Была бы моя воля, давно домой вернулась бы. И воспитывайтесь тут сами, без моего участия». Альберт хмыкнул. Да, теперь уж точно понятны и резкость, и дерзость новой жрицы, и отлично объяснимо ее нежелание преклоняться перед расой эльфов. «Как вы сюда попали?» Он сделал приглашающий жест в сторону пустовавшего дворца. Вика понятливо повернулась и зашагала рядом с ним. Бежала по лесу, ругала всех на свете. За этим занятием не заметила, как прибежала на незнакомую поляну. Села на поваленное дерево. Заснула. Ну, а дальше появились вы. Поваленное дерево, — тяжело вздохнул Альберт. На самом деле, ничто иное, как останки одного из моих предков. А сама поляна — наше святилище. Прелесть, — фыркнула про себя Вика, неспешно вышагивая рядом с Альбертом. Я умудрилась заснуть на трупе. Молодец, Викочка, так держать. Пять баллов, блин. «Я смотрю, богиня у вас затенится, проворчала она вслух. «Придумать такое нужно хорошо развитое воображение». «О, с воображением у наших богов всегда был полный порядок!» – откликнулся Альберт. «А еще они отлично умеют убеждать!» Вика вспомнила угрозу истребить расу через пятьдесят лет и согласно кивнула. Крики в храме наконец-то затихли. То ли все участники драки успокоились, что маловероятно, то ли само строение осталось далеко позади, и звуков теперь уже не расслышать. Как бы то ни было, но желание броситься назад и посмотреть, кого там убивают, у Вики больше не возникало. Дворец и правда пустовал. Казалось, все, даже слуги, сейчас находились в храме. — Заходи, враг, бери что хочешь, — фыркнула Вика. — У эльфов нет врагов. «Мы высшая раса, а потому...» Альберт осекся, наткнувшись на ее насмешливый взгляд. «Ладно, признаю. Охрана все же необходима. Но, Вика, до вашего появления здесь защищать нас было не от кого». «Остряк», — подумала Вика, — «еще и умничать пытается». «Я здесь уже не первый день», — сообщила она вслух. «Так что давно пора озаботиться охраной». «Хотя сомневаюсь, что в этом случае вам что-то поможет», — Альберт покосился на нее, но промолчал. «Действительно, ни одна охрана не способна защитить от жрицы, чьи слова и мысли мгновенно воплощаются в реальность».